Эпилог. Тейра. 7 лет спустя. Скорее, Тей, я не хочу пропустить самое интересное. Причитала Миранда, таща меня за собой по коридорам дворца. Если мы из-за тебя опоздаем, я Она замолчала, придумывая наиболее верную угрозу. Я отправлю тебя преподавать студентам этикет. Упоси и боги, ответила я. Только не этикет. Ваше величество, не будьте столь жестоки к своей любимой подруге. но все же пошла быстрее. Мне и самой не хотелось опоздать на церемонию. Сегодня был поистине исторический день. Указом Его Величества наиболее выдающимся деятелям среди ведьм и колдунов собирались вручить в награду титулы и земли. Подобное происходило впервые в известной нам истории, потому такое событие никак нельзя было пропустить. Среди отметившихся оказались двое наших знакомых. Беск? Мой старый друг, сделавший огромный вклад в развитие сельского хозяйства и внедрение в это отрасль новых технологий на базе смеси механики, магии и колдовства, вторым отличившимся оказался Вэрдрикс Вайн, нынешний супруг матери Миранды. Да-да. В этом мире тоже имелся свой принц Вэрдрик. Вот только тут он зарабатывал торговлей, а когда закон позволил, занялся ещё и международными закупками. Да так у него отлично получалось договариваться с зарубежными партнёрами, что Гердер взял его в Министерство иностранных дел. Думаю, после получения титула Вэрдрик легко сможет претендовать даже на должность министра. Кстати, мисс Эм, он любил по-настоящему, что в этом мире, что в том, и пусть она была почти на 10 лет его старше, это не стало препятствием для их взаимных чувств. Когда-то именно мы с Севером стали той самой парой отчаянных, которые первыми после принятия разрешающего закона сочетались браком в центральном храме столицы. Можно сказать, что тем самым именно мы открыли новую страницу в истории отношений между ведьмами. колдунами и магами. А вот вторыми после нас стала не менее колоритная пара, чей союз ещё долго обсуждали во всех газетах и сети. И стали ими Герцк Дезмонд Ходенс и Верховная ведьма Эйса Корн. Их свадьба стала настоящим взрывом для всей страны, а когда всплыла информация, что у них ещё и трое совместных детей, общественность едва не сошла с ума. на в те сложные дни ей внашёл в себе силы помириться с родителями. Его желание поддержать их, несмотря на прошлые обиды, в итоге помогло вернуть в семью мир и покой. Да, это произошло не сразу. О обоим лордам Ходенсам тяжело давалось это сближение, и всё же они смогли найти общий язык и даже вместе организовали строительство по стране портальных станций, половину финансирования которого взяла на себя корона Мой отец тоже сумел использовать перемены себе на пользу. Он всегда был отличным строителем, а теперь вместе с двумя товарищами смог открыть свою контору. И если поначалу их дела шли неважно, то теперь уже почти 4 года это детище приносило им немалый доход. А мои родители наконец исполнили свою мечту и переехали из маленькой квартирки в большой просторный дом. Вообще за годы, что минули с того первого закона, позволяющего союзы между ведьмами и магами, в стране произошло много изменений. Не могу сказать, что все резко стали жить одинаково, но сама пропасть между слоями населения стала не такой непреодолимой. Теперь колдун вполне мог стать и лекарем, и директором завода, и даже открыть своё прибыльное дело. Мы подошли к той эпохе, когда куда большее значение приобрёл именно уровень дара, а не его вид. И судя по настрою Гердера, впереди наше королевство ожидало много интересных перемен. К чему, кстати, немало способствовал энтузиазм королевского советника, а по совместительству, моего любимого супруга. Оказалось, что Эйвер и политика буквально созданы друг для друга. Он был в этой стихии, как рыба в воде. умел продвинуть в совете любой, даже самый запутанный законопроект, и именно благодаря его упорной работе сейчас в школах юные колдуны, маги и ведьмы учились вместе, а за дискриминацию по виду дара для всех существовало серьёзное наказание. Но помимо политики и курирования строительства портальных станций, Эйв всё равно находил время для любимого дела. Правда, со временем ему надоело просто разбираться с неисправностями в макмобилях, и он начал искать возможности их усовершенствовать. Мечтал однажды изобрести транспорт, который перевозил бы людей по воздуху. Я же долго не могла понять, чем хочу заниматься. Да и рождение двоих детей с разницей всего в полтора года не способствовало поиску себя. Но когда младшей дочери исполнилось 2, а моя мама вызвалась стать для внуков няней, я получила возможность немного изменить свою жизнь. И неожиданно нашла своё призвание в магической науке, а попутно занялась поиском утерянных знаний древности. Иногда могла неделями сидеть в кабинете, расшифровывая записи в старинных фолиантах, а потом пробуя применить это на практике. В итоге в нашей академии с легкой руки Эйва была организована лаборатория древностей, где я теперь и работала. Вы иногда приходилось еще и преподавать, но даже в этом я находила особое удовольствие. Мы с Мираи вошли в величественный тронный зал всего за минуту до начала церемонии. Я прыжком гнула к серьезному Эйву, привычно поймала его за руку, а он, не глядя, переплел наши пальцы. Чуть не опоздала. Шипнул он с легким укором. Прости, мы с Меры пытались найти ее корону, которую маленькая Кэсси решила спрятать. Негодница, проговорил муж с одобрительной улыбкой. Младшую принцессу он искренне любил, да и к двум ее старшим братьям относился с большой теплотой. Это у них какое-то странное поветрие. Кейнара и Марлена тоже повадились спрятать мои вещи. Играют они так. Пожаловалась я на сына и дочь. то в пиратов, то в сыщиков, то в грабителей, чего насмотрится по магвизору, в то и играют. На этом разговор пришлось завершить. Началась торжественная церемония, и она на самом деле имела огромную важность для всей нашей страны, ведь вручение титулов колдунам и ведьмам означало, что мы почти добрались до того равновесия, к которому так стремились. Но, как правильно говорит Эйв, нам ещё работать и работать. Вопреки моим ожиданиям после церемонии мы отправились не домой к родителям Эйвера, где сегодня гостили наши младшие, а совсем в другую сторону. Когда же мой супруг остановил мой автомобиль у знакомого с юности сквера безымянный, я попросту отказалась выходить, и хотя по календарю давно началась весна, но погода до сих пор стояла очень даже зимняя. Желаешь поморозить нос? – спросила я. Нет, но хочу кое-что проверить. А таз Вальсеев, видя, что таких пояснений не мало, он обречённо вздохнул и пояснил: "Сегодня после подписания приказа о присвоении титулов у Гердера в руках рассыпался древний артефакт, то самое око богини, и я полагаю, что дело в том, что проклятая королева наконец получила своё искупление". "Так ты хочешь?" Не договаривая, я первая выбралась из магмобиля. Мне самой не терпелось убедиться в верности догадки Эвера. Он нагнал меня у входа в сквер. Несмотря на ранний вечер, здесь было пусто. Сюда вообще мало кто решался захаживать, считая это место далеко не самым приятным и безопасным. Ещё на подходах к знаменитой статуе стало ясно, что Эйв прав. Мало того, что тут больше не было той самой давящей ауры обречённости, не было и самой статуи. Постамент оказался совершенно пуст. Что и требовалось доказать. бросил супруг с широкой улыбкой. Поздравляю, Тей, мы выполнили свою миссию. Самое смешное в том, что никто не спрашивал, желаем ли мы ее выполнять. Ответила я тоже, улыбаясь. Нас просто закинуло в параллельный мир и карабкайтесь, как хотите. Но ведь мы справились, подметил он. Не только мы с тобой, но и Гердер с Мирой. Их вклад был не меньше. И те другие, Тейр и Эйвер, тоже немало повлияли на начало глобальных перемен в нашей стране. Ну знаешь, мне интересно, а что же сейчас происходит в параллельном мире? проговорил Лейф, приобняв меня за талию и неспешно ведя обратно к Магмобилю. Чем закончилась та революция, в которой мы приняли непосредственное участие? И мне интересно, ответила ему. Я бы даже с радостью заглянула туда на денек или два. Кто знает? Эйвер выглядел заинтригованным. Может однажды какая-нибудь чрезмерно одарённая ведьма откроет такие принципы перемещения между мирами, и тогда у нас с тобой появится возможность повторить своё прошлое путешествие. Хотя он вдруг остановился и, развернув меня к себе, нежно поцеловал в губы. Думаю, наши миры всё-таки должны жить каждой своей жизнью, хватит с нас сторонних вмешательств. В прошлый раз нам всем сильно повезло, что в итоге они привели к хорошему результату. Но вспомни, как знатно мы развернулись в параллельном мире. Представь, что к нам бы вдруг оттуда явился какой-нибудь двинутый на голову колдун и ученил государственный переворот. Так что обойдёмся-ка мы пока без параллельных миров. Ну, отозвалась я. Решать в любом случае не нам. Нас и в прошлый раз не спрашивали. Да, ты права. согласил сейф, и всё же я благодарен мирозданию за то путешествие. Оно подарило мне куда больше, чем я мог мечтать, и на самом деле заставило меня многое взглянуть по-новому и понять одну простую истину, но почему-то неочевидную тогда истину. И какую же нужно верить в себя. Верить в свои силы и не бояться идти на риск ради того, чтобы эти цели достигнуть. Ведь лучше решиться и проиграть, получив опыт, чем не решиться и всю жизнь сожалеть о том, что так и не сделал самый главный шаг. Да ты становишься философом, лорд Ходенс. Не могла не пошутить я. Что ж поделать, старею, ответил он, подхватив мою шутку. Мне ведь уже целых, сколько там, мы разом со склерозом замучили, не помню уже. Целых, даже представить страшно. Тридцать! Поддержала я наигранным испуганным тоном. Поражаюсь, как ты дожил до такого преклонного возраста. Сам не понимаю. Смехнулся он. Наверное, меня жена ведьма ежедневно поит молодежью и мизелиями. Хорошая она у меня, милая, заботливая. Характер мой сывороточный терпит. Я только закатила глаза и потянула его вперед. Повезло тебе с супругой, Эвер. Ох, как повезло. сам себе иногда завидую произнёс он на полном серьёзе и вдруг снова остановился и подхватив меня на руки закружил Поставь на место псих верещала я вцепившись в его шею Мы же сейчас вместе свалимся в грязь Ну и пусть заявил он смеясь но всё же прекратил эту карусель с тобой хоть в грязь хоть в лужу хоть в подземелье к рату а знаешь ты Я иногда думаю, что не будь тебя, я бы так и остался привыкшим ко вседозволенности герцкским сынком, у которого и цели-то в жизни не имелось. Да и не нужна она была мне, зачем, если и так всё есть. Ты изменила мою жизнь, леди Ходенс, заставила меня посмотреть на самого себя со стороны и узнать, что такое чувство ответственности за свои поступки. Я очень рада и в что теперь твоей неуёмной энергии нашлось применение в мирных делах. ты ведь на самом деле способен на многое, и уже не раз это доказал. Мы способны, поправил он, коснувшись губами моего запястья. Вместе-то и, потому что без тебя мне всё это попросту не нужно. Но знаешь, что из всех предстоящих планов и дел меня пугает больше всего? Даже страшно представить. Я боюсь ошибиться в воспитании сына. Окей, Нара, мой характер, а я в подростковом возрасте был таким, что мне на с тобой заранее жалко. Спасибо, что предупредил, улыбнулась. Но, думаю, справимся. Не настолько уж мы плохие родители, а значит, всё у нас получится. По крайней мере, приложим для этого все силы. А если не будем справляться сами, что ж, вы, мать с отцом, при всём желании не могут научить ребёнка всему-всему. С чем-то детям всё равно придётся столкнуться самим, и наша задача не оградить их от всех на свете трудностей, а сделать так, чтобы столкнувшись с неприятностями, они имели силы и уверенность всё преодолеть. Если не избегали ошибок, то хотя бы учились на них, искали пути их исправить. Точно так же, как в своё время учились мы сами. Вы, мудрость не даётся просто так. И порой, чтобы её постичь, нужно набить немало шишек. Главное уметь извлекать опыт из каждого удара граблями по полбу. И в итоге стать, если не великим мудрецом, то хотя бы мастером по фееричному преодолению дорог из разбросанных граблей. Конец. Послесловие. От автора. Вот и закончилась история Тейры и Эйвера. Наши герои сумели сделать немало выводов из своего путешествия, поняли, что в их силах изменить очень многое, но главное, они нашли друг друга. А ведь есть история тех других Эйвера и Тейры, бедного но талантливого Мага и леди ведьмы. Поверьте, она не менее интересна. Называется "Сердце стальной ведьмы". Буду рада, если она вам понравится. Еще с этой идеологией начался цикл Лердонское королевство. В него входят самостоятельные однотомники: Воровка и заколдованный кот, История о Кейне, сыне Тейры и Эйвера, Загадка для проклятого принца, История о Дионе, сыне нашего короля, Как стать темной леди или сделка с тьмой. Конец книги.